Россия, 1524 год. Новодевичий монастырь Новодевичий монастырь, ранее его название Богородицы Смоленский, расположен на юго-западе Москвы у изолученной реки Москвы и относится к числу старейших церковных сооружений. Он был основан в 1524 году по обеду великого князя Василия III в память об освобождении Руси от польско-литовских захватчиков и присоединении в 1514 году Смоленска к русскому государству. С того времени монастырь стал привилегированной обителью. В нем женщины царской семьи постригались в монахине. Имя его создателя история не сохранила. Считается, что это был один из зодчих, который участвовал в сооружении Кремля на Красной площади. Князь Василий III хотел возведением монастыря не только увековечить победу русских войск, но и прежде всего сделать его одним из важных звеньев Южного оборонительного пояса Москвы, образованного Донским, Даниловым, Симоновым, Новоспасским, Андрониковым и другими монастырями. В 1591 году Новодевичий монастырь противостоял войскам крымского хана Козы Гирея. В эти же годы на его территории возникло кладбище. В Новодевичьем монастыре находились в заточении вдова старшего сына Ивана Грозного, царевича Ивана, царица Ирина Годунова, принявшая постриг после смерти мужа, царя Федора Ивановича. Насильно постриженная в монахини сестра Петра I царевна Софья и его первая жена Евдокия Лопухина. При захвате Москвы в 1812 году французы приняли новодеющий монастырь за укрепленную крепость и приготовились к штурму. Они выкатили пушки, выстрелили солдат. Но монахини... Увидев боевые приготовления, тотчас открыли ворота. Французы были очень удивлены, когда увидели одних женщин. Но это их не смутило. Они вошли в монастырь Стелью чем-нибудь поживиться. Но грабить было практически нечего. Все ценное имущество вывезли заранее. Узнав, что это женский монастырь, французы превратили его во временный лазарет и разместили в нем пушечную батарею. Иногда офицеры приводили в него веселых девиц, и тогда бражничали, пели, но монахи не трогали. Посмотреть диковинный женский монастырь специально приезжал император Наполеон. При отходе из Москвы французы пытались монастырь поджечь, поливали спиртом из бочки, разбрасывали солому, но ничего у них не получилось — Когда они спустились в кельи, где хранились пороховые бочки, поставили на них горящие свечи и ушли. Монахини, рискуя жизнью, погасили свечи и тем самым спасли монастырь. В 1922 году Новодевичи, как его называют сокращенно, закрыли. Позднее в нем создали музей раскрепощения женщины. Как женский монастырь, он снова был открыт только в 1994 году. С 1995, года в нем по возобновили... С 1995 года в нем по престольным праздникам возобновились службы. Сегодня ансамбль Новодевичьего монастыря интересен как пример русской монументальной архитектуры 16-17 веков, так называемого стиля московского барокко. Недавно ЮНЕСКО включила его в список всемирного наследия человечества. Из-за белокаменных стен монастыря выглядывает четырех Из-за белокаменных стен монастыря выглядывает четырехстолпанный пятиглавый собор иконы Смоленской Богородицы. Его возвели одновременно с монастырскими стенами. В нем установлен резной пятиярусный иконостас с редкими иконами 17 века. На кладбище монастыря покоится прах знаменитых людей России, поэта-Гусара Дениса Давыдова, генерала Алексея Брусилова историка Сергея Соловьева и многих других.